Александр медленно пробирался к дому, освещая путь фонарем телефона. Ливень, начавшийся еще утром, к вечеру закончился и оставил после себя мерзкое месиво. Дорогу размыло окончательно. Огромные лужи, больше похожие на болото, растелались по всей площади. Саша сначала попробовал обходить их, а потом плюнул и пошел напролом Промокшие ноги утопали в грязи и разъезжались на скользкой глине. Но он не сдавался, упорно преодолевая метр за метром. Весь день Саша пытался не думать о вчерашней гостье. Решил забыть этот вечер, просто стереть из памяти как ненужный файл. Старательно убеждал себя в том, что ему совсем не важно, куда она пойдет и что с ней будет дальше. Но внутренний голос не обмануть. Все стремления обнулялись под новой волной воспоминаний. Они преследовали его повсеместно, от них невозможно было спрятаться. Белов упорно запрещал себя думать о ней и погружался с головой в работу, выслушивал чужие проблемы, но даже не понимал их суть, злился на себя за слабость и безволие, за то, что как ни отгораживался, Татьяне все-таки удалось встревожить его израненную душу. Но он не был готов к этому, не хотел ничего чувствовать, ни жалости, ни сострадания, давно похоронил все эти эмоции в сердце и не желал воскрешать. Но, вопреки здравому смыслу, Саша переживал за нее, хоть и отчаянно с этим не соглашался. При мысли о том, что с ней или ребенком могло случиться что-то плохое, все внутри переворачивалось, а сердце непривычно сжималось. Целый день он, как мантру, повторял заветные слова. «Это не твое дело. Это тебя не касается». Но взбунтовавшаяся совесть не соглашалась, терзала и мучила. Не сумев договориться с ней, Саша закончил работу и привычно заглушил ее голос доброй порцией алкоголя. Легче не стало, но разум затуманился, давая необходимую передышку. Чем ближе Саша подходил к дому, тем сильнее нарастало чувство тревоги. Свернув на улицу, сразу заметил свет в своих окнах и насторожился. Ускорил шаг, быстро вбежал по лестнице и, не разуваясь, вошел в дом. Звенящая тишина давила на нервы. Сердце пропускало удар за ударом. Наверное, забыла выключить. Пронеслась внезапная догадка в воспаленном мозгу. Он не успел сообразить, обрадовало его это или огорчило как дверь, ведущая в одну из гостевых комнат, открылась, и вчерашняя гостья появилась перед ним. «Здравствуйте». Робко проговорила она и потупила взгляд, будто провинившаяся школьница. Белов вскипел мгновенно. Неясное чувство облегчения просто снесло ураганом праведного гнева. «Ты что здесь делаешь?» «Извините, я...» «Я что, не по-русски тебе вчера сказал?» Грубо выкрикнул он, с трудом сдерживая агрессию. Эмоции, копившиеся весь день, рвались наружу. Ему просто необходимо было выплеснуть их. Он не справлялся с ними, а выпитый алкоголь только ухудшил ситуацию. «Не кричите, пожалуйста. Ребенок спит». Таня попыталась смягчить его, но, почувствовав запах перегара, поняла, что это бессмысленно. Мужчина опять был пьян, а значит, скорее всего, неадекватен. Чувство самосохранения подсказывало спасаться от него, но бежать было некуда. «Да мне плевать на твоего ребенка». Саша не выдержал и припечатал ладонь к стене, вымещая в этом движении всю свою злость. Он контролировал себя и никогда не посмел бы ударить женщину. Таня вздрогнула от испуга и подняла на него глаза. Ей стало по-настоящему страшно. Она готова была сию секунду собраться и сбежать из этого дома. На что она вообще надеялась, оставшись здесь? Плач ребенка, как спасительная соломинка, вернул в реальность. Преодолев страх, Татьяна обошла мужчину и попыталась уйти в комнату, но он не позволил. Крепко сжал плечо и одним рывком вернул на место, нависнув над ней, как скала, и вынуждая смотреть прямо в глаза. «Я задал вопрос. Какого хера ты до сих пор делаешь в моем доме?» Чиканя каждое слово повторил Саша. Голубые омуты ее колдовских глаз затягивали его в свою пучину. Он не понимал, что с ним происходит. Хотел и наказать ее за то, что осталось, и наоборот, поблагодарить, что не ушла. Он запутался в себе и своих чувствах. Не мог понять, какие истины, а какие ложные. Противоречивые эмоции не поддавались описанию и рвали его на части. Внутри пылал огонь, но он не знал, как его потушить. «Мне больно», — прошептала Таня чуть слышно, но этот шепот громким молотом ударил по перепонкам. Саша будто очнулся от наваждения, за доли секунд осознал все происходящее и выпустил ее плечо. Таня тут же скрылась за дверью, а он опустился на пол и спрятал лицо в ладонях, смиряя внутренних демонов. Грубость и жестокость были абсолютно несвойственны ему. сейчас саша впервые осознал, что теряет себя свое лицо и свою личность. но не готов был услышать доводы разума алкоголь слишком владел им и не желал отпускать свою жертву. он полновластно распоряжался его жизнью и пресекал все попытки дать отпор. поддавшись порыву александр достал из пакета уже открытую бутылку привычно отпил из горла и, облокотившись на стену, прикрыл глаза. Огненная жидкость потекла по венам, заменяя анестезию и даруя долгожданное спокойствие. Приятная дымка распахнула свои объятия, опутывая мозг, словно паук. Его власти невозможно было противостоять. Он просачивался всюду, постепенно разрушая организм. Щедро утолял мучившую жажду, подавляя волю и подчиняя своим правилам. Саша не заметил, как бутылка опустела. Веки слипались, но сил подняться уже не было. Картинка плыла, он был не в состоянии сфокусировать взгляд. Откатив пустую бутылку в дальний угол, устало прикрыл глаза и провалился в спасительный сон.